«Помогите! Помогите! Помогите!» — шептал скорчившийся на земле фантом сталкера. Славка с трудом отвел взгляд. «Плазменную гранату бы туда!» — неприязненно подумалось ему, но спорить с Приором он не решился. Действительно, некогда размениваться на мелкие стычки, тем более что ловушки расположены в полуметре от тропы. «Избегайте полохов зеленого света!» Искажения тоже опасны. Главное, панике не поддавайтесь. Здесь нельзя бегать, шарахаться по сторонам. Монгол только поджал губы. Учит, как маленьких. И не такое видали. Несмотря на юный возраст, оба сталкера, сопровождающие мнемотехника, действительно успели многое пережить, да и аномальные пространства знали неплохо. Тропа поднималась на небольшой холм, затем сворачивала вправо. Границы энергополя. Глеб указал на стену, причудливо искаженную воздействием аномальной энергии узла. Казалось, что кирпичная кладка и бетонные детали, устоявшие при катастрофе, медленно плавятся в невидимом тигле. Их материал тек, будто огрызок стены являлся миражом, сотканным из знойного марева. Монгол поморщился от неприятного покалывания, с которым еще не успел окончательно свыкнуться. Два сердца зверя, компактные энергоблоки, имплантированные под кожу в районе запястий обеих рук, сейчас стремительно заряжались. Все импланты сталкеров работали на подпитке аномальной энергии, и лишь в тех случаях, когда запас артефактных накопителей иссякал, вживленные устройства начинали использовать энергию организма. До границы энергополя оставалось меньше метра, когда тропа, исчезающая среди искажений, разветвилась. «Нам сюда!» Мнемотехник указал на узкий лаз, уводящий в темные глубины обрушившегося многоэтажного здания. Оба сталкера последовали за ним. Неприятное покалывание прекратилось, энергоблоки, истощенные за время опасной вылазки, подзарядились, и сумеречный мир внезапно стал светлее, четче. Это кибернетические расширители сознания, находившиеся в энергосберегающем режиме, вновь включились на полную мощность. Соединенные со зрительным нервом, они передавали данные, полученные от сканеров, позволяя мозгу отрабатывать дополнительные сигналы, и в результате сталкеры видели окружающее в несвойственных для человека спектрах. Еще десяток шагов, и влияние энергополя начало слабеть. Исчезли полосы холодного зеленоватого света, стены руин больше не плавились искажениями, да и механоидов стало намного меньше. Металлорастения поредели, уже не вставая сплошной стеной, а лишь кое-где пробиваясь чахлой порослью. Приор Глеб остановился, некоторое время исследовал нагромождение сломанных, покрытых трещинами, местами раздробленных в щебень бетонных плит, затем уверенно выбрал направление, шагнув к двум сложившимся домикам обломком рухнувшего железобетонного перекрытия. Славка с монголом молча переглянулись. Преследование со стороны патрулей «Ковчега» осталось позади – Рискованный маневр избавил их от неизбежной, как казалось, схватки с егерями. Железное спокойствие и холодная решимость старшего группы позволили юным сталкерам приобрести бесценный опыт, оставшись при этом невредимыми. Тем временем Глеб, не обнаружив искомого, шагнул в сторону, вскинул руку, предупреждая об опасности, жестами указал позиции. Сталкеры метнулись к укрытиям. Приор преодолел обнаруженные искажения и внезапно оказался на краю небольшой воронки. На дне углубления чернел безобразный провал, ведущий под землю, кое-как прикрытый двумя листами покоробленного пластика. Сменив чистоту мюфонной связи, он послал короткий запрос и, дождавшись скупого ответа, вернулся к прикрывавшим его сталкерам. Со стороны все выглядело так... Словно фигура Приора соткалась из воздуха. Поставленное искажение отличалось высоким качеством. Здесь явно работал профессионал высокого уровня. «Ситуация осложнилась», — произнес Глеб. «За мной». Спустившись на дно воронки, они по очереди пролезли в дыру. Покореженный пластик наклонного коридора завершился еще одной пробоиной. Стены и металлическую раму вспучило, Дверь отсутствовала. В подвальном помещении горел неяркий свет. Приор Глеб уверенно шагнул вперед, выпрямился в полный рост, отстегнул забрала боевого шлема. Опоздали, да? Спросил он, пожимая руку хозяину убежища. Что тут произошло? Взгляд Приора скользнул по разбитым блокам аппаратуры, поломанному креслу с вырванными креплениями.